Глава четырнадцатая. Аврора. «Как ты попала в этот дом? Отвечай! И знай, соврать мне не получится!» Грозно повторил вопрос. Гном. Настоящий. Я никогда прежде не видела представителей этого магического народа. Но маленький рост и едва заметные острые ушки красноречиво указывали, что это гномы. Я знала лишь то, что у гномов есть какая-то особая бытовая магия, отличная от нашей, и что они очень хозяйственные, поэтому аристократы так любят нанимать их в свои дома. При этом сами гномы предпочитают, чтобы их называли не слугами, на это они обижаются, а помощниками. В холле стояли четверо, двое мужчин и две женщины. Одеты они были в дорожные костюмы, а в руках держали сумки и большие плетеные корзины. Тот гном, что обращался ко мне, выглядел старше остальных. Он гневно хмурил лоб, отчего складки на нём собирались в гармошку, и недружелюбно сверкал на меня чёрными глазами. Чуть позади стояла пухленькая гномиха с седыми, собранными в пучок волосами. А за ней мялись кудрявый светловолосый юноша и симпатичная девушка, не старше меня, с длинной рыжей косой. «Добрый вечер!» — вежливо поклонилась я, с трудом справляясь с волнением от неожиданной встречи. «Меня зовут Аврора» и я приехала сюда по приглашению хозяина дома. Простите, если потревожила, я не знала, что здесь будет жить кто-то еще. Гномы изумленно переглянулись. Хозяин не предупреждал, что ждет гостей, мрачно заметил тот, что постарше. Он и меня не предупредил, что здесь кто-то живет, просто попросил привести дом в порядок к его приезду. Мне негде было остановиться, и я согласилась. Меня прервал эхом разлетевшийся по залу грохот. Все обернулись на пухленькую гномиху. Это она уронила на пол свою корзину и сейчас прижимала ладони к груди. «Да быть не может!» — ахнула она, хватая и тряся грозного гнома за руку. Тот даже на миг растерялся. «Гром! У неё на пальце кольцо! Это оно! Сам посмотри! Точно оно!» Я интуитивно спрятала руку за спину, но было поздно. «Вот кто меня дёрнул примерять проклятое украшение? Кольцо заметили и теперь вряд ли поверят, что я не собиралась его красть. Внутри всё похолодело, а ноги стали ватными. Я вновь с силой потянула кольцо с пальца, но упрямое украшение словно приросло к нему и сниматься отказывалось. «Ты уверена?» — прищурился тот, кого назвали Громом. Не могла не отметить, что имя мрачному гному неожиданно подходило. Я моргнуть не успела, как он оказался рядом со мной. «Покажите кольцо!» — потребовал у меня властным тоном. «Это не то, что вы думаете!» Обречённо пискнула я, но руку всё-таки протянула. И жалобно добавила, глядя на то, как лицо гнома изумлённо вытягивается, а кустистые, тёмные, похожие на мохнатых гусениц брови, пытаются переползти на макушку. Оно не снимается. «Родовое!» — хрипло произнёс гром, не сводя заворожённого взгляда с украшения. «Но брачных меток ещё нет. Значит, хм, эта девушка — невеста его светлости». «Что? Чья невеста?» И «Его кого?» Пришла моя очередь ошеломлённо уставиться на присутствующих. Я не ослышалась? Он сказал, «Его светлости?» «Это что, получается, меня приняли за невесту Фила? А он герцог, что ли?» Лихорадочно соображала я. Хотя могла же догадаться. По обстановке дома, дорогим нарядам в гардеробной и по тайной комнате, полной украшений, о стоимости которых и подумать страшно. Виски заныли, а к горлу подкатил ком. Кажется, я ничего не понимаю. «Почему тогда Фил, имея такое богатое наследство, работает в пекарне и копит деньги на свадьбу?» «Кольцо приняла тебя, моя девочка! Счастье-то какое!» — радовалась гномка, не обращая внимания на мою растерянность. «Да я обниму тебя, дорогая!» Я успела лишь сдавленно пискнуть, как меня стиснули в крепких объятиях, вышибая из лёгких кислород. Рёбра жалобно затрещали. «Эдита, ты задушишь молодую хозяйку!» Спас меня гром, голос которого, как мне показалось, немного смягчился. «Ох, и правда, что-то я расчувствовалась!» — шмыгнула носом гномка и спохватилась. «Так а что же мы стоим-то на лестнице?» Зойка", — Зойка позвала она рыженькую. «Накрывай в столовой. Тихон!» — повернулась к юноше с кудряшками. «Помоги отнести сумки на кухню. Молодая хозяйка наверняка голодная, в доме же толком продуктов нет». Я открыла была рот, чтобы возразить, что это не так, но благоразумно промолчала. «Гром, а ты принеси медовушки, а лучше Эля, надо отпраздновать такую радость». «А может, не надо?» — не слишком уверенно пискнула я. «Я не голодна, да и отмечать...» Хотела сказать, что отмечать нечего, ведь я не невеста, это всё недоразумение. Только кто бы мне дал хоть слово вставить? Гномов было четверо, а по ощущениям не меньше сорока. «Хозяйка, пройдёмте в столовую!» Настойчиво потянули меня, а я покорно шла, с трудом переставляя ноги. «Я не хозяйка», — слабо возразила я, но меня уже усадили за накрытый стол. «Меня зовут Аврора, и я...» В горле пересохло, я закашлялась. Передо мной тут же появился бокал, наполненный золотистой жидкостью, с едва уловимым хлебным ароматом. Я сделала несколько жадных глотков, о чём тут же пожалела. То, что я приняла за квас, оказалось напитком на порядок крепче и коварнее. «Вы пейте, пейте, хозяйка. Понравилось же?» Все своё, домашнее, сами варили, не то что в ваших столицах подают». С нотками гордости в голосе произнесла рыженькая девушка, устраиваясь на соседнем стуле. «Я никогда не была в столицах», — покачала я головой, тут же пожалев об этом, потому что комната слишком резко завертелась. «Правда?» — удивилась гномочка. «Ага, я дальше приюта до одного приграничного городка нигде не бывала, и в Лобусе вот впервые». «Да?» «А где вы с герцогом Сантосом познакомились?» — задала странный вопрос девушка. «Сантос? Знакомая фамилия. Это, случайно, не тот генерал Сероглазый? И почему она вдруг про него спрашивает?» — подумала я. Почему-то при мыслях о нем сердце забилось, как птица в клетке. И что бы это значило? Отчего меня вдруг волнует мужчина, которого я видела раз в жизни? Я оказалась настолько потрясена, что любопытной гномочке пришлось повторить свой вопрос. «На границе!» — ответила наконец. В нашу повозку проник злоумышленник, сохранила я в тайне личность принца Патрика. Я испугалась, а генерал его задержал. — Ух ты, как романтично! — Да уж, — пробурчал Гром, ставя на стол второй кувшин с пенящимся золотистым напитком. — Вы уж не сердитесь на нас и дядюшку Грома, что сразу не признали вас, молодая хозяйка, — попросила рыжеволосая гномочка. — Мы просто все сначала растерялись от новости, что у его светлости появилась невеста, но очень этому рады. «Прости, тебя, кажется, Зоей зовут?» С трудом припомнила я, когда комната прекратила активно вертеться перед глазами и сейчас лишь слегка покачивалась, как на волнах. «Ага», — отозвалась она. «Но мне больше нравится, когда Зойкой кличут. Считай, почти как зайка», — хихикнула девушка. «А это Тихон», — представила она смущенно опустившего глаза парня. «Мы с ним по хозяйству управляемся. Я дом прибираю, а если подладить, наладить надо что? Это к Тихону. У него знаете, какие руки золотые?» У гнома от похвалы покраснели кончики ушей. «Дядюшка Гром у нас за управляющего», продолжила знакомить меня с обитателями поместья Зойка. Они с тетушкой Эдой еще у отца его светлости служили. «Вы, если чего захотите покушать, говорите, не стесняйтесь», отозвалась севшая напротив меня Эдита. «Любое блюдо могу сготовить». «Хоть сейчас вы только скажите. Это...» Она кивнула на стол, на котором успели появиться закуски, несколько салатов, свежие фрукты и небольшие пироги треугольной формы. «Так, на скорую руку». Я потянулась за пирогом и чуть язык не проглотила от такой вкуснотищи. А тётушка лишь умилялась, глядя на меня. «Мы молочко свеженькое привезли утром блинов на пеку. Его светлость их очень любил, когда мальчишкой был. Гром, а ты что сидишь?» «Вставай! Первое слово по старшинству за тобой!» В моей руке вновь оказался кем-то заботливо наполненный бокал. И я чуть не расплескала его, когда гном сказал «За нашу юную хозяйку, за будущую герцогиню Аврору Сантос, которую признала родовое кольцо. Пусть подарят боги вам золотые метки!» Хорошо, что я в этот момент сидела, иначе бы упала. Потому что до меня наконец дошло, в чьем доме я успела похозяйничать, и за чью невесту меня по ошибке приняли.